Глава восьмая Я мирно сплю, но внезапно меня будет стук в дверь. Я вскакиваю на ноги и, пошатываясь, иду к двери. Распахиваю ее, сонно моргая и едва понимаю, что происходит. Передо мной стоит один из личных стражей принцессы Суры. Я понимаю это, потому что на нем цвета ее дома, напоминающие перья павлина а на его нагрудном знаке изображена фиалка. Он не высший Фейри, это очевидно. Высшие Фейри отличаются худощавостью и грациозностью, а этот не худой и не изящный. Он сложен как медведь, и хотя они с Роноком совсем не похожи, меня одолевает тоска. И если Ронок крупный, с идеально точеными мышцами, то этот Фейри громоздкий и широкий, с такими же впечатляющими мускулами. У него на голове густой длинный ирокез, красный, как знак стоп. В носу у него золотое кольцо. «Боги, однозначно было больно», — говорю я, указывая на пирсинг. «Больно, да?» «Неважно, можешь не отвечать. Осмелься я на подобное, то ревела бы в три ручья. Однажды я весь день наблюдала за тату-салоном». «Мне нравятся парни с татуировками, так что место было просто идеальным». Страшнее ничего не отвечает, поэтому я пожимаю плечами и продолжаю. «Ну, в общем, какой-то девушке прокололи соски». «Соски!» «И как будто этого мало, прокололи там, внизу», насмешливо шепчу я, показывая на свой пах. «Я тогда даже не знала, что такое делают». «Наверное, это еще хуже, чем нос проколоть». Он все еще молчит, поэтому я продолжаю. Она не плакала, но только потому, что была под кайфом, я уверена. Она все время хихикала и говорила о вареных яйцах. «Это ненормально. Если я когда-нибудь решусь сделать пирсинг, то тоже сначала накачаюсь наркотиками. Ты принимал наркотики, когда тебе прокалывали нос? Подожди, какие наркотики есть у Фейри? Держу пари действенные». Я выжидающе смотрю на стража, но по выражению лица понимаю, что лишила его дара речи. Когда я, наконец, перестаю смотреть на кольцо в носу Фейри, понимаю, что он довольно красив. Вокруг радужки глаз очерчен красный круг, который вторит цвету волос. Еще я понимаю, что его взгляд направлен на мою грудь. Я смотрю вниз. Оказывается, ночная сорочка сползла вниз из-за прорехи на спине, и грудь выставлена на показ. Я сразу же натягиваю сорочку, и тогда его взгляд переходит на красные крылья за моей спиной. Я смущаюсь. Чёрт, мне стоит сначала думать и только потом открывать дверь незнакомцам. «Надеюсь, тебя прислала принцесса?» — спрашиваю я. Страш кивает и я вздыхаю от облегчения. «Хорошо, тогда входи». Я поворачиваюсь, пропуская его в комнату. Войдя, он замирает. Все его крупное тело напрягается, и он поворачивает голову в мою сторону. Без всяких предисловий он приближается к изгибу моей шеи и обнюхивает меня. «Да, обнюхивает». Я цепенею от его горячего дыхания на моей коже. Что происходит? Я незаметно принюхиваюсь к подмышке на всякий случай. Хм, никакого неприятного запаха. Страж с большой неохотой отстраняется, и я понимаю, что красные ободки его радужек увеличились и... пульсируют? С твоими глазами происходит какая-то чертовщина. Ты типа сходишь с ума? «У тебя припадок? Я плохо пахну, потому что я принимала ванну. Прекрати так делать, это странно». Его ноздри раздуваются, и он закрывает глаза, снова втягивая воздух. Когда страж открывает их, красный цвет в его глазах утихает. Очень низким, сиплым голосом он говорит. «Ты не пахнешь плохо. Твой запах...» Он запинается, не в силах подобрать нужные слова. «Ты моя пара!» Мои брови взлетают на лоб, и я открываю от удивления рот. И прежде чем я успеваю что-то сказать, он притягивает меня к себе за шею и накрывает мои губы своими. «Ого!» Поцелуй не мягкий, не вежливый и даже не настырный. Он означает лишь одно — страшно меня претендует. И да, я позволяю ему это, потому что он очень хорошо целуется. Поворот лица, прикосновение к волосам, сосание языка — все это он проделывает замечательно. Плюс каждый раз, когда страш вдыхает, он как будто пытается впитать меня. Проходит несколько горячих и тяжких секунд, прежде чем я открываю глаза и нахожу в себе силы оттолкнуть его. Страш не двигается. Он слишком огромен, и моих жалких сил не хватает. И давайте признаем, я не очень-то и пытаюсь. Конечно, именно в этот момент я замечаю, что пропала не только кисть, но и рука до самого плеча. Я пищу стражу в рот. От этого звука он, наконец, открывает глаза и отстраняется. Я шокированно пялюсь на свое плечо. «О нет! О нет! О нет!» Он касается моего плеча, внимательно смотрит на то место, где должна быть рука, и хмурится. «Принцесса Сура предупреждала меня об этом», — гудит он. «Поэтому она и прислала меня к тебе. Я должен охранять тебя и наблюдать на случай, если ты совсем исчезнешь». Услышав, что я могу полностью уйти в завесу, я замираю от ужаса и чувствую, как глаза щиплет от слез. Страж заставляет меня посмотреть на себя, нежно касаясь щеки. Его ладонь такая большая, что он практически накрывает половину моего лица, заставляя меня улыбнуться сквозь слезы. «Я в порядке», — говорю я. Я вытираю глаза и отступаю. Он убирает руку. Я чувствую, что мои губы опухли от его столь дерзкого приветствия. «Итак?» «Я не буду жаловаться на поцелуй, потому что мы оба знаем, что мне понравилось, но... кто ты?» Он смущается. «Прошу прощения, если напугал тебя. Обычно я так себя не веду. Я благородный Фейри клянусь. Запах пары застал меня врасплох», — искренне говорит он. «От того, как умоляющий он на меня смотрит, я таю. Я окот, возлюбленная моя». Мои брови снова взлетают. «Твоя возлюбленная?» Он кивает. «Да, я Ламашту». «Ламашту» — в акадской мифологии львиноголовое хтоническое божество, демон, насылающий болезни на детей и уносящий их в царство мертвых. «Мы мгновенно узнаем свою пару, когда улавливаем ее запах. Твой запах. Он опьяняет». «Я хочу поцеловать тебя еще раз». Я ухмыляюсь. «Понравилось, да?» «Конечно», — отвечает он очень серьезно и бросает взгляд поверх моей головы. «У тебя красные крылья». Я оглядываюсь через плечо. «Ага, как и твои волосы, и глаза. Мы подходим друг к другу». Теперь наступает его очередь ухмыляться. «Да». За окном серо, и я понимаю, что еще совсем рано, еще даже колокол не звенел. Моя комната кажется крошечной, когда в ней находится окот. Он занимает так много места, что выглядит почти комично. «Итак, окот. Чего хочет от нас принцесса Сура? Как видишь, дела мои все хуже», — говорю я, приподнимая растворяющееся в пространстве плечо. «Я не дам тебе исчезнуть!» заявляет он со всей серьезностью. «Оу, это мило, но я не уверена, что это можно остановить. Мы найдем способ». «Боги, мы только познакомились, а он уже стал моим заступником. Я так и знала. Я невероятно привлекательна. Не зря ведь генфины были так быстро мною очарованы. Этот парень от меня без ума, и я от этого в восторге». «Жаль, что парни этого не видят. Жаль, что я не встретила тебя раньше. К сожалению, я находилась в другом мире и в другом измерении. И я бы с удовольствием стала твоей парой еще тогда». Страж хмурится. «Раньше?» «Да». Разочарованно вздыхаю я и сажусь обратно на кровать, чтобы одной рукой распустить и так распавшуюся косу. Волосы путаются. Я разочарованно вздыхаю, но чувствую, как кровать прогибается. Окот садится позади меня и берется за дело. Нежность, с которой он медленно распутывает мои волосы, не вяжется с его неуклюжим видом, и от этого я улыбаюсь. «Почему раньше?» — тихо переспрашивает он. В его тоне заметно напряжение. «Я колеблюсь». «Принцесса Сура рассказала тебе, кто я?» «Рассказала. Но она взяла с меня клятву хранить тайну, так что можешь не беспокоиться. Она сказала мне, что ты купидон, хотя, признаюсь, я не знаю, что это значит. Еще она рассказала мне, что сильная магия принца проявила тебя в материальном мире. Но эта магия угасает, потому что рядом нет твоих якорей. Она доверила эту информацию только мне». «Я служу принцессе и ее семье уже много лет. Ты можешь мне доверять». Я киваю. «Ну, помимо того, что мне не место в этом мире, и что я, вероятно, полностью исчезну через несколько дней, если не смогу добраться до якорей, есть еще одна вещь, которую ты должен знать». «Какая?» — спрашивает он, массируя крупными пальцами кожу головы, и от этого бегут мурашки. «Думаю, я просто выложу все как есть. Не люблю я ходить вокруг да около. Какой в этом смысл?» «Никакого. Вот именно. Что ж, видишь ли, есть одна стая генфинов».